Ульчи Ульчи живут в Хабаровском крае. Их численность около 750 человек. По языку они близки к нанайцам, а по культуре — к нифхам. Основным занятием ульчи была рыбная ловля, подсобным — охота. Охотничьим оружием служил лук. Зимой лук мог использоваться также в качестве лыжной палки. Иногда изготовлялись луки с обкладкой из китовой кости. Селения Ульчи были маленькими, состоящими из двух-пяти домов, и располагались по берегам рек. Жилище строилось из бревен и обычно отапливалось двумя очагами. Один очаг посвящался лесному божеству Дуэнте, второй божеством воды Тэмун. Окна делались большими и затягивались рыбьей кожей. Рыбья кожа служила основным материалом и для изготовления одежды. Ульчи, как и многие другие народы, почитали духов, хозяев природы и ежегодно совершали моления небу, моления воде и моления тайге. Одним из древнейших культов у ульчей был культ близнецов. Рождение близнецов было важным событием в жизни рода. Близнецов почитали священными существами, один из них считался водяным человеком, другой — таежным человеком. Божества, которым поклонялись Сеульчи, те же, что и у других, родственных им народов, нанайцев, орочей и так далее. мэргы победитель змея. Жили в одном стойбище люди. Хорошо жили. Но однажды пришла беда. Прилетел откуда-то трехголовый змей и поселился на синем озере неподалеку от стойбища. Глаза у него огнем горят, и с пасти искры сыплются. Не стало людям жить я от страшного змея. Отправятся охотники в лес, змей всех их убьет. Отправятся рыбаки на реку, змей всех и сожжет. Начали люди бояться выходить из своих жилищ, стали голодать, Жил в стойбище паинь по имени Мэргы. Был он самым искусным охотником, самым удачливым рыболовом. Однажды Мэргы сказал от своей матери, — Лучше умереть, чем жить в страхе. Я вызову змея на бой, если смогу, убью его, а если нет, погибну. Отец и мать сказали, — Иди, сын, да будет с тобой удача. Отец дал им острый клинок, принадлежавший еще его деду. Мать зашила в мешочек прядь своих волос и повесила сыну на грудь, чтобы сердце его не ведало страх. Все люди из стойбища пришли проводить мэр на бой и пожелать ему победы. Сел мэр в берестяную лодку и поплыл по реке. Прибрежные деревья клонят вершины будто старики качают головами. Ветер воет, будто старуха плачет. Выплыл Моргы в синее озеро, на котором жил трехголовый змей, причалил к берегу. Увидал его змей, засверкал глазами и прошипел. — Зачем ты явился сюда, человеческий сын? Отвечает ему Моргы. — Я пришел биться с тобой. Поднялся змей в воздух. Загремели его крылья, будто гром. Вихрем налетел он на моргы, Но тот выхватил прадедовский клинок И отсек чудовищу все три его головы. Упала змеиная туша в синее озеро, Камнем пошла на дно, Отправился моргы в обратный путь. Машут ветвями прибрежные деревья, Будто молодые парни пляшут. Ветер веет, будто девушка поет. Завидев родное стойбище, Маргай громко закричал «Радуйтесь, люди! Я победил злого змея!» Вышли люди ему навстречу и стали славить героя. Тигр и мальчик В давние времена отправился один охотник в тайгу вместе с сыном. Сын был еще мал, охотиться не мог, и только помогал отцу, нарубит дров, чай вскипятит. Ночью приснился охотнику сон, будто вошел в шалаш большой тигр и сказал, «Отдай мне своего сына, если не отдашь, я вас обоих съем». Проснулся охотник, стал думать, как ему быть, и сына жалко, и самому погибать не хочется. Наконец решил, если суждено моему сыну погибнуть, он погибнет, а если нет, спасется. Встал потихоньку и еще по темноте ушел домой. Утром мальчик проснулся, отца нет. Подумал, наверное, он уже отправился на охоту, вышел из шалаша, огляделся. Вдруг видит, приближается к нему огромный тигр. Испугался мальчик, побежал к дереву, залез на самую вершину. Тигр полез следом, да застрял в ветвях. Не может двинуться ни вниз, ни вверх. А мальчик перепрыгнул на другое дерево и спустился на землю. Прибрался в шалаше, приготовил поесть, стал ждать отца. Вот уж вечер наступил, отца все нет. Поужинал мальчик один, лег спать. Ночью приснилось ему, что тигр плачет горькими слезами и просит избавить его от мучительной смерти. Утром мальчик взял топор, срубил дерево, освободил тигра. Мурлыкнул тигр, убежал в тайгу. А ночью снова приснился мальчику и сказал, — Завтра поставь лесу ловушки, будет тебе богатая добыча. Поставил мальчик ловушки. В каждую ловушку попалось по соболю. Через несколько дней отец решил наведаться в лес, посмотреть, жив его сын или нет. Подходит к шалашу, видит, поднимается над крышей дымок. Подумал, наверное, жив. Вошел в шалаш, видит, сидит сын, чай пьет, а весь шалаш полон соболей. Обрадовался отец, обнял сына, собрали они соболи и пошли домой.